Голос из леса. Боб Селтон работал лесничем третьего регионального управления лесного хозяйства со штаб-квартиры в Альбукерке, штат Нью-Мексика. По делам службы он часто бывал в лесу, чтобы проинспектировать лесозаготовительные участки и дать разрешение на новую вырубку. Если вы находитесь в лесу. «Вам не о чем беспокоиться», — любил говорить он. «У нас, лесных бродяг, есть свой ангел-хранитель, который в минуту опасности дает о себе знать. Его собственный опыт это подтверждает». Однажды летом он отправился в лес, лежавший в нескольких милях к югу от Флагстафа, штат Аризона. где нашел небольшую полянку, которая показалась ему идеальным местом для лагеря. Но когда на третий день он вернулся в свой лагерь, то услышал какой-то грохот, похожий на удар грома, и чей-то громогласный голос произнес «Ты дурак, Роберт!» Хоть ты и опытный лесник, но поставил свою палатку в очень опасном месте, немедленно ее передвить. Боб недоуменно Огляделся по сторонам. Небо было ясным, вокруг ни души. Единственное, что внушало некоторые подозрения, то, что он поставил палатку под самой высокой сосной. Приготовив себе ужин, он некоторое время размышлял над странным приказанием, которое казалось ему плодом собственного воображения. Тем не менее, его не оставляло беспокойство. Он просто не мог игнорировать то, что сказал ему голос. И, несмотря на усталость, передвинул свою палатку на две сотни метров под кроны росших неподалеку дубов. Закончив все эти приготовления, он залез в спальню-мешок и погрузился в беспокойный сон. Через несколько часов его разбудил страшный треск и шум дождя. Он выглянул наружу. Росшая напротив высокая сосна, под которой он сначала поставил свою палатку, лежала на земле, сваленная ударом молнии. Если бы Боб проигнорировал приказание голоса из леса, он, разумеется, уже не мог бы рассказать нам эту историю. Вильям Чейпел, Томпстоун, штат Аризона, февраль, 1970 года. Заснул за рулем. В 1981 году мой сын работал шофером-экспедитором в компании, занимавшейся продажей прохладительных напитков. Он приходил на работу в половине пятого утра, загружал свой грузовик, отмечался в конторе и выезжал. Однажды утром вскоре после того, как он отправился в путь, я заснула в своей кровати и вдруг очутилась рядом с ним в кабине грузовика. Взглянув на сына, я неожиданно обнаружила, что он спит за рулем. Я изо всех сил толкнула его локтем и закричала «Джон! Джон! Проснись!». Он быстро проснулся, но вскоре опять начал клевать носом. Я еще раз толкнула его локтем и закричала «Проснись!». Так я доехала с ним до города и тут обнаружила, что снова лежу у себя дома в постели. В то время он и его жена жили вместе со мной. Когда в половине одиннадцатого вечера он пришел домой, я сказала «Почему ты сегодня все время засыпал за рулем?» С удивлением посмотрев на меня, он спросил «А ты откуда знаешь?» Я рассказала ему о том, что со мной приключилось. Он сказал, что перед уходом на работу у него сильно разболелась голова, и жена дала ему свои таблетки от мигрени, от которых ему захотелось спать. Еще он сказал, что вроде бы ощущал, как кто-то толкает его локтем в бок и слышал какой-то шум. Доехав до города, он отъехал от дороги, поставил свой грузовик и до полудня спал. после чего доставил груз по назначению и поехал домой. За всю свою жизнь я не раз с самого детства испытывала внетелесные перемещения, хотя долго считала, что это всего лишь сны. Тем не менее, я очень удивилась, когда обнаружила себя в грузовике своего сына, тогда как должна была лежать у себя в постели. Генриэта Рейдер, Лас-Вегас, Штат Невада, июнь 1997 года. Берегись!